этой несовместимости по возрасту прибавим еще несходство физические и моральные. В 25 или 30 лет Гришка был заведомо неотесанным, грубым человеком, каким его воспитала среда монастырей и разных трущок. А вот описание наружности претендента, как ее рисует нам в 1604 году Рангоне. «Хорошо сложенный молодой человек со смуглым цветом лица» с большой бородавкой на носу, в уровень с правым глазом. Белые длинные кисти рук обнаруживает благородство происхождения. Говорит он очень смело. Его походка и манера действительно носят какой-то величественный характер. А немного спустя, после второй встречи, Рангони писал. «Димитрию на вид около 24 лет. Он без бороды, одарен живым умом, весьма красноречив». Безупречно соблюдает внешние приличия, склонен к изучению словесных наук, чрезвычайно скромен и сдержан. Буссов, настроенный к претенденту враждебно, подтверждает эту отличительную черту, когда говорит о руках и ногах Лжедмитрия, что они обнаруживают его аристократическое происхождение. Хотя Нелидовы и вели свой род от бояр, Но, обеднев и живя в деревне, они в то время не принадлежали уже никакой аристократии. А ведь прежде чем внушить рангоне такой лестный отзыв о себе, претендент показал уже, как непринужденно может он ухаживать за надменной дочерью воеводы и без всякого смущения предстать перед изящным и церемонным двором могущественного монарха. Вскоре ему предстояло также доказать свое умение владеть саблей и укращать самых горячих лошадей. Наконец, он свободно говорил по-польски и знал немного латынь. Он был ловким наездником, воином широкого размаха и почти по-европейски образованным человеком. Разве Гришка обладал всеми этими достоинствами, отправляясь в Польшу? Ведь единственные школы для него в Москве – было пребывание в течение нескольких лет в чудовой обители, да очень непродолжительная служба у патриарха и гостеприимный приют в украинских монастырях, когда сам Дмитрий отправил к тому же Краковскому двору в качестве своего представителя наиболее известного и опытного из своих дипломатов, каким неотесанным мужиком показался там даже такой человек, как Афанасий Власиев, По всей видимости, Плохо осведомленная о личности претендента правительства Бориса, относя с бегства в Польшу Гришки к 1593 году, не знала, что имеет дело с 24-летним молодым человеком. И вот поэтому, хотя оно долго упорствовало и наперекор всякой правдоподобности поддерживало неудачно придуманную версию, отправляемые им в Польшу агенты были постепенно вынуждены более или менее открыто отказаться от этого недоказуемого положения. В 1604 году родной дядя Гришки, Смирной Отрепьев, был отправлен в Краков с официальным поручением уладить какое-то столкновение на границе, но с тайной миссией уличить своего племянника. Он добивался очной ставки, но, получив некоторые сведения, казалось, отнюдь не был уверен, в ее результате. Говорят, будто бы он действительно утверждал, что если бы ему доказали истинность мнимого царевича, он поспешил бы изъявить покорность сыну Ивана IV. Очная ставка не состоялась, потому что Дмитрий был уже далеко. После столь торжественного пребывания в Кракове он готовился к победоносному походу на Москву. Конечно, ему и не следовало возвращаться обратно, чтобы подвергнуть себя испытанию, которое легко могло оказаться только ловушкой, ведь ничто не обеспечивало искренности Смирнова. В самом деле поведение этого посланника казалось настолько двусмысленным, что в некоторых кругах его считали агентом претендента. В январе 1605 года Борис сделал новую попытку. Он отправил с постником Огаревым, Письмо к польскому королю, которое все еще утверждало тождество претендента Сотрепьевым. Конечно, оно было доставлено Сигизмунду, но перед сенатом Огарев, кажется, заговорил другим языком. Мы знаем его речи только из сбивчивых и неясных донесений. Однако в них легко распознать умышленную двусмысленность. Посланник, смущенный очевидностью иных данных, а также, может быть, повинуясь новым инструкциям, искал выход из своего затруднительного положения, повернув в другую сторону. Он заговорил о простом крестьянине, сыне или слуге архимандритового песца, или еще о сыне какого-то сапожника, попавшего в песцы, который, прежде чем самовольно принять имя царевича Дмитрия, назывался «Димитриус Риарович». Очевидно, что эти новые указания не имеют ничего общего с Гришкой Отрепьевым, даже и в том случае, если, как это полагали, «Риарович» означает э, «Григорович», и если, возможно, в одном из вышеупомянутых донесений объяснить выражение «сын сапожника» смешением двух слов Канкелариус и Канкеолариус. К тому же, среди всех этих сбивчивых объяснений Постник Огарев ставил и такое замечание, что если бы претендент действительно был сыном Ивана IV, его незаконное рождение все равно лишало бы его права на престол. А это возражение, одновременно повторенное в посланиях Бориса к императору Рудольфу, имело значение почти что признание. После смерти Бориса московское правительство принуждено было пойти в этом направлении еще далее – Покрестная запись Сыну венчанного выскочки не упоминает уже о Гришке, о Трепьеве. Она просто обозначает претендента тем, кто называет себя Дмитрием Ивановичем. И по свидетельству самого претендента это двусмысленное изложение дела и побудило московское войско признать его сыном Грозного. Наконец, Огареву в Польшу были посланы новые наказы, в которых предписывалось говорить не то, что прежде. Мы найдем подтверждение этого в одном из тогдашних следствий по уголовному делу, в котором был замешан и архимандрит Чудового монастыря, обвиняемый, надо думать, в том, что он помог слуге одного из своих переписчиков бежать в Польшу и выдать себя там за царевича Дмитрия. В неясных выражениях и Огарев, кажется, упомянул об этом происшествии, а ведь архимандрит этот носил имя По Фнутий, и по другим повествованиям, он-то именно и постриг будущего претендента в монахи. По крайней мере, такое совпадение любопытно. Отвергаемое или пренебрегаемое в ту пору Тождество лже Дмитрия Сатребьевым снова было официально принято уже только после смерти этого искателя престола, последовавшей вскоре после его торжества. В это же время. Избранный царем Василий Шуйский повелел причислить к лику святых младенца, убитого по приказанию Годунова, а, следовательно, мученика, смерть которого 15 лет тому назад он же приписывал к несчастному случаю, приключившемуся во время припадка черной немочи. Тот же Шуйский велел составить новое жизнеописание Гришки, изложенное более тщательно и более обработанным слогом. Очевидно, не удалось подыскать другого бездельника, более подходящего к роли, которую так трудно выдержать. Не нашлось и другой семьи, которая тоже согласилась бы приспособиться к столь неискусному обману. Составленное таким образом повествование и в первоначальной редакции известно под именем Извета или Челобитья Варлаама. Воспроизведенное с многочисленными вариантами во множестве более поздних произведений, это повествование носит общий признак всех тогдашних документов официального и официозного характера, грубая наивность выдумки и наглое утверждение явно вымышленных или легче всего приходивших в голову обстоятельств. Вот краткое изложение из ВЕТА. В феврале 1602 года Гришка Отрепев бежал из Москвы. За год перед этим, будучи 14 лет отроду, он принял монашество. Той порой именно между этими двумя датами он жил в одном из монастырей Ярославской области, затем в течение двух лет проживал в Москве в Чудовом монастыре и, кроме того, более года состоял при патриархе.